счастливое семейство случилось это не в кино я налегаю на вино все увеличивая дозу внезапно превратился в розу и ароматом нежным тонким переместился к милой в бронхе поскольку к сердцу недотроге, короче не было дороги чего же лучшего желать до да сердца там рукой подать владимир игнатов первое вань Но ну. «Идем мы сегодня в гости или нет?» «Ну?» «Надо же что-то купить!» «Ну?» «Белую или красную?» «Ну?» «А из закуски что?» «Ну?» «Думаешь, Галка сготовит что-нибудь?» «Ну?» «А Танечку с кем оставим?» «Ну?» «А почему это всегда у моей мамы? Самая свободная, что ли?» «Ну?» «Разводит руками». «Так же ведь, как и твоя, работает!» «Ну...» Опять разводит руками. «Ну что ты разнукался, горе мое? Что я тебе, лошадь?» Он обнимает ее.